Дочь Луны, Самаэль уверил меня, что ответ мы найдем в уруке во владениях старых богов, где в полноводной и плодородной дельте появилась на свет ашера. И тут он по обыкновению подмигнул: Мой провожатый точно знал, кому следует обратиться. Мы поплыли по стремительным водам Ефрата, в похожей на тазик лочонке гуффе, украденной у купца что грузил вино под стенами белокаменного города Мари. Мул, наш невольный пассажир, так и остался на борту. Стоит ли рассказывать о блистательных городах, на которые мы глядели с нашего суденышка? О кочевниках, улепетывавших, что есть мочи на конях, от пыльных бурь на отдаленных равнинах? Нет, рассказ мой долог, а времени мало. В своем повествовании я задержусь лишь однажды, На Вавилоне, где мы остановились среди камышей, чтобы переждать палящий полуденный зной. Там, осаждаемые полчищами комаров, мы наблюдали строительство башни. Зиккурата, поднимающегося уровень за уровнем к самому небу, вопреки силе притяжения и здравому смыслу. Рабочие сновали, как муравьи, таская по крутым мосткам поддоны со свежеобожженными кирпичами. «Долго не простоит», — заметил Самаэль. Он откупорил очередной кувшин купеческого вина, и мы улеглись на дно хрупкой скорлупки нашего суденышка, увернувшись от хвоста мула, отгонявшего мух. В царственный город Урук мы прибыли к самому рассвету. Над прибрежными болотами высоко поднимались мерцающие в розовом свете городские стены. В гавани... Целое полчище купцов выгружало вино, мед, финики и масло из на воде гуф, походивших среди камышей на опрокинутых черепах. Мы навьючили оставшееся вино на муло и последовали за толпой через огромные деревянные ворота, которые вели в город. Внутри Самаэль увлек меня в переулок и повел мимо дверей, открывающихся в полутемные комнаты, где при слабом утреннем свете сидели женщины, склонившись над ткацкими станками, а на подоконниках, на прохладных камнях, нежились кошки. Свернув за угол, мы оказались на большой площади, полной народу. Был базарный день. В переполненных клетках свистели куропатки. Мимо нас пронеслась собака, держа в зубах обрезок мяса, утащенный у мясника. В поисках источника — божественного аромата свежего хлеба, мой взгляд упал на огромные общественные печи, выстроившиеся вдоль одной из сторон площади. «Туда!» — Самаэль указал на широкую лестницу рядом с печами. «Вон тот храм!» Мы словно вступили в иной мир. Город внутри города. Невероятных размеров зикурат поднимался над центром квартала — окруженный невысокими известняковыми домами и двориками. Многочисленные служители храма натирали до блеска мраморные плиты, из незаметного закутка доносились бой литавры и женское пение, и над всем этим стоял аромат клеющих веток сирени. Самаэль знал наверняка, куда идти. Мимо вереницы молящихся с подношениями, мимо мастерских горшечников и красильщиков тканей, к огромному хранилищу. Груды зерна возвышались перед нами. Вдоль стен выстроились бочки, наполненные гранатами, финиками, орехами и миндалем, мешки с чечевицей, нутом и бобами. Никогда прежде мне не доводилось видеть такого изобилия. Город с населением в пять тысяч мог бы продержаться на этих запасах всю жизнь» так и не познав мук голода. Я отвела мула полакомиться огурцами из корзины. За время путешествия от Мари я успела привязаться к животному. В своем невежестве оно напоминало мне другое, нелюбознательное создание — Адама, которому прогресс был милее мудрости. Мы прокрались дорожками, проложенными среди гор снеди, к двери в дальнем конце помещения — Пылающие факелы освещали переплетение невысоких коридоров, уходивших под землю. Она настаивает, чтобы я пользовался входом для слуг, сообщил Самаэль. Так даже лучше. Коридор выровнялся, потом пошел вверх, разделяясь на более широкие и лучше освещенные залы. Путь вился подобно лабиринту. Наконец простые стены сменились штукатуркой. Расписанной фресками. У массивной кедровой двери Самаэль остановился и постучал. Створка бесшумно распахнулась на петлях, и он провел меня в комнату, наполненную густым запахом сандалового дерева. Она появилась перед нами, материализовавшись из дыма, высокая и казавшаяся еще выше из закопной волос, уложенных на голове огромными завитками, которые скреплялись гребнями из слоновой кости. Вдоль спины локоны спадали до пояса, умощенные маслом и благовониями. Ее поразительные глаза были подведены пигментом из ляпис-лазури, а ресницы подкрашены сурьмой. Одеяние переливалось, усыпанное тысячами крошечных жемчужин. В сравнении с ней я выглядела бледно. Она была великолепна. «Самаэль!» Ее глубокий голос напоминал перекатывающиеся океанские волны. Она коснулась его щеки. «Как же я скучала по тебе, буря сердца моего!» «Что это на тебе? Ты похож на нищего. И кого это ты привел? Симпатичную рабыню?» Красавица без особого интереса окинула меня взглядом с головы до пят. О, жрица! Мой спутник поцеловал ее в губы, крепко прижав к себе. «Нет ли у тебя вина? Промочите горло с дороги!» Она хлопнула в ладоши, призывая служителя, отвела нас к тахте, покрытой шелковыми подушками, и села, притянув к себе Самаэля и усадив его рядом с собой. Мальчик с опахалом из страусовых перьев поспешил занять место за спиной хозяйки. Когда-то обняла Самаэля, целуя его в лоб и щеки, я с трудом сдержала смех. Очень уж он походил на комнатную собачку. «Рабыня может сесть», — махнула она рукой в мою сторону. «Где ты был, ангел мой?» Самаэль откашлялся. «Она не рабыня». Он взял жрицу за руку, отодвинув ее ладонь от своего бедра. Это Лилит, бывшая супруга мужчины по имени Адам, дитя великой Ашеры и Великого Яхве. Юная девушка в одеяниях шафранового цвета поставила на стол кувшин вина и блюдо с медовыми лепешками, после чего ушла, пятясь назад и не отрывая взгляда от пола. Жрица разлила напиток и пробормотала благословение, а потом приломив медовую лепешку, Произнесла. «Сколько раз тебе говорить, Самаэль? Для меня твои Ашеры и Яхве — лишь богохульство». Я отважилась присесть на край тахты и вцепилась пальцами, выбеленное на солнце руно, чтобы собраться с силами. «Мы полагаем, моя госпожа, что святая матерь Ашера когда-то была богиней в Уруке», — отважилась произнести я. «Вы ошибаетесь», — рассмеялась она. «Наши боги не покидают этого прекраснейшего и величайшего из городов. Здесь они получают самые богатые подношения, молитвы на всех языках. Для их удовольствия в любой час дня и ночи курятся благовония. На новолуние в жертву приносят чистейшего белого теленка, проливая его кровь в их честь». «Боги идут туда, куда их зовут, жрица». Самаэль опрокинул второй кубок вина. «Если кто-то из жителей Урука решил покинуть город, разве не могла Шера последовать за ними?» Я встала и начала осматривать покои, похожие на пещеру. Стайка девушек в желтых одеждах, выстроившаяся у дверей в ожидании распоряжений госпожи, напоминала весенние крокусы. Бассейн в центре зала окружали рулоны льняных тканей, горшки и тонкошеи ее вазы. Я взяла в руки изящный алебастровый горшочек и понюхала его. Драгоценная нардовая Миро, которое верблюды везли сюда с далекого востока. Я спрятала горшочек в складках своего одеяния. «Дело в том, что ее нет», — сказала я. «Она пропала!» «Какое мне дело до этого?» Жрица утратила интерес к Самаэлю и откинулась на большую подушку с кубком вина в руке. «Те, кто забрал ее, сказали, что она у своей сестры», пояснил Самаэль. «Я подумал, может, ты знаешь, где искать ее сестру?» Жрица допила вино. «Я же сказала!» Не знаю я вашу ашеру! Она швырнула кубок через весь зал, и сосуд разлетелся на тысячу кусков. Одна из девушек тут же бросилась сметать осколки. Прошу простить, мое невежество, госпожа! с поклоном обратилась к ней я. Я всего лишь чужестранка. Скажите, а кому вы поклоняетесь? Ты и в самом деле не знаешь, где находишься, дитя. Это храм Луны в Уруке. «Он посвящен Нанне, богу Луны, и Нингаль, богине Луны, и я их верховная жрица». На низком столике в углу покоев стояла открытая резная шкатулка с табличками. Из футляра, сделанного из слоновой кости, торчали несколько стилосов. Один из них лежал поперек недописанной таблички, словно жрица только что отложила его, когда мы вошли. «Расскажите мне о вашей госпоже Нингаль», — жрица вдохнула. «Она — великая владычица, дочь Нингикуги и бога воды Энки, мать Уту, бога солнца». Красавица поигрывала кроваво-красным сердоликовым ожерельем, которое обвивало ее горло. «Нингаль живет в пространстве между водой и сушей и посылает мне сны» которые я пересказываю как пророчество. «У нее есть сестра?» Она бросила на меня ленивый взгляд. «Нет». «А кто такая Нингикуга, «Богиня камышей». «Дочь Ану, бога неба, и Намму, матери всех богов». Жрица посмотрела мне в глаза. «Вот у нее много сестер». «Вы пишете?» Я показала на столик. Она встала и подошла ко мне, остановившись у самого столика. «Я пишу молитвы, гимны богам, которые поют по всему царству шумера». «Кто это?» Кивнула я на изображение, вырезанное на каменной стене над столиком. Обнаженная женщина с крыльями за спиной и с царственной осанкой стояла перед деревом, И по обе стороны от нее разлеглись два леопарда. На ее диадеме блистала вечерняя звезда. Жрица покраснела. Она собрала рассыпанные таблички и убрала стилосы в футляр. Потом обернулась к Самаэлю: Как ты смел! Разве можно приводить сюда своих любовниц, чтобы они допрашивали меня, словно блудницу? — Будь ты проклят! — Чтобы тебе житель лишь... «В тени!» Самаэль вскочил и обнял ее. «Душа моя, я бы не попросил, если бы это не было так важно. Мне не хотелось смотреть, как он ее целует. Они были красивой парой. «Идем, Самаэль!» — позвала я. «Не следовало сюда приходить, она не поможет!» Он оторвался от жрицы, поцеловав в лоб, и с мольбой уставился на изображение, вырезанная в камне. Служительница Луны смягчилась. «Это и Нанна!» — произнесла она. «Старшая дочь Нанны и Нингаль. Царица Небесная, повелительница четырех четвертей мира». «Царица Небесная?» Сердце у меня дрогнуло. «Моя госпожа!» — выдохнула жрица, глядя из-за спины Самаэля на вырезанное изображение. Когда она завела молитву, от звуков ее голоса я затрепетала, словно пшеница на ветру. «Дочь луны, рожденная на небе, вскормленная на земле. Неужели это наша Ашера? Неужели она появилась здесь, в Уруке?» «Ты кружишь по небу, ты охватываешь землю, ты поднимаешь воды, ты даешь волю ветру. Славься, великая госпожа, сияющая и высочайшая». «Ты обладаешь силой старых богов!» У меня перед глазами пронеслось видение о божествах, проживших целые эпохи, принимая разные формы и обличья, становясь все новыми проявлениями первичного, древнего духотворения. Инанна была Ашерой, и обе они были создательницей, кружившей над водами на заре времен. Мы с Самаэлем переглянулись. Жрица окончательно потерялась в экстазе. «А у нее...» — начала я, но она не дала мне договорить. «Да! Да!» — резко бросила она. «У нее есть сестра Решкигаль, царица подземного мира!»